пицца было уже некуда и незачем. Элс взял след, почуял кровь, и командант по собственному долгому опыту знал, что теперь жертва от него не уйдет. А кроме того, от претензий со стороны БГБ он себя обезопасил. Все ошибки просчета Веркрампа похоронены под развалинами имения белые Леди. Сейчас, когда у него были 11 трупов и 300 фунтов взрывчатки в качестве прямых улик, никто не посмеет сказать, будто бы он, командант, сработал, Не оперативно Наконец-то он почувствовал себя в безопасности, и вместе с этим приятным ощущением к нему вернулось стремление к благородным поступкам. Несомненно, погоня по пересеченной местности за пожилым полковником, переодетым женщиной, было занятием не для джентльмена. В этом было что-то презренное, что-то подлое и отталкивающее. Бросив последний раз взгляд вслед безхвостым доберман-пинчером, чьи силуэты зловеще мелькали среди ив, командант развернул гнеду и медленно поехал назад по на к дому По дороге ему навстречу попался бронетранспортер, в котором ехал сержант Брейтенбах. Командант, движимый ожившими в нем самыми благородными порывами, направил сержанта в противоположную сторону. Они вон туда поскакали, крикнул ему «командант» и посмотрел вслед бронетранспортера, уносившему сержанта, пока они не скрылись за холмом. Откуда-то издалека со стороны реки снова донесся звук рога, в который трубил Элс, и команданту послышалось, будто бы кто-то крикнул «догнал». Вслед с этим до него долетали лай и виск собак. Миссис Хиткоут Килкун провела ночь на заднем сиденье такси, наблюдая через плечо таксиста за тем, как ночное небо постепенно окрашивается в малиновый цвет. При этом она столь страстно реагировала на действия шофера, что у того не осталось ни малейших сомнений. Ей нравится то, что и как он делает. Когда ночь окончательно угасла, угасли и силы миссис Хиткоут Килкун. Она затихла, и таксист уснул. Освободившись от него и выбравшись из машины, она первым делом подумала, не обыскать ли ей его карманы, чтобы найти хоть немного денег, но потом отвергла эту мысль. В доме ее ждало нечто гораздо большее. Когда броневики выехали со двора, кинувшись в погоню за ее мужем, миссис Хиткоут Килкун привела в порядок платье, пробралась через живую изгородь и подошла к развалинам. Гора обуглившегося мусора не имела ничего общего с особняком, который стоял тут еще совсем недавно. Однако миссис Хиткоут Килкун волновала не прошлое, а будущее. Не просто же так сменила она в свое время пригород Южного Лондона на опасную и лишенную комфорта жизнь в Африке. Она поднялась по ступенькам, на которых ей доводилось приветствовать так много гостей. Каким-то образом они все еще хранили остатки тепла бывшего уюта этого дома — И осмотрел руины. Затем, ловко переступая между останками своих старых друзей, прошла в свою бывшую спальню начала копаться там в золе и пепле. Услышав звуки рога, полковник Хиткоут Килкун выбрался из реки и скрылся под деревьями. Пробравшись через кусты, он вскоре оказался у подножия высокого и крутого обрыва. Дальше идти было некуда. Лай-гончик на противоположном берегу реки слышался все ближе. Полковник, затаив дыхание, постоял, прислушиваясь, а затем повернул вдоль обрыва в поисках места, где можно было бы спрятаться. Вскоре он нашел такое место под нависавшей скалой. Заглянув под нее, он обнаружил там нечто напоминавшее пещеру, довольно темную и глубокую, в которую вело узкое входное отверстие. «Чем-нибудь бы его завалить», — подумал полковник. Внезапно его осенило. Как это можно сделать? Жаль, что такие озарения приходят обычно лишь на склоне жизненного пути. Он выскочил из пещеры и принялся изо всех сил выдергивать из земли куст колючки. Куст не поддавался. Лай собака собаками тем становился все ближе. Подгоняемый этим явным признаком приближающейся опасности, полковник, конце концов, с корнем выдрал куст из земли с таким усилием, что если бы не корсеты его жены, этого усилия скорее бы не выдержал ни куст, а он сам. Забравшись в пещеру, он втащил куст за собой. «Через колючку не пролезут», — мрачно подумал он и сключился в темноте, даже не подозревая о том, что стены пещеры испещрены рисунками, изображающими стены охоты. Правда, не такой, что разворачивалось сейчас». На берегу реки констебль Элс и гончие снова что-то вынюхивали. Было совершенно непонятно, куда подевался тот, кого они преследовали. Элс прикинул, как поступил бы он сам, окажись он на месте полковника, и быстро пришел к выводу, что постарался бы скрыться в густых зарослях на противоположном берегу реки. Пришпорив лошадь, Элс въехал в воду и поплыл через реку. Сворогончик последовала за ним. Через несколько минут гончие уже снова взяли след на другом берегу и устремились цепочкой в лес. Элс с трудом продрался через заросли следом за ними. Когда он выбрался на открытое место, то вся свора, высунув языки, вертелась вокруг куста колючки, абсолютно противоестественно торчавшего из глубины пещеры. Элс спешился и внимательно осмотрел это место. Доберман-пинчеры злобно зарычали, а гончий, напротив, радостно приветствовали его, впрочем, не дождавшись взаимности от того, кого они считали своим хозяином. Не обращая на собак никакого внимания, Элс распихал свору, подошел к кусту колючки вплотную и стал изучать его. Через минуту торжествующее «Догнал!» разнеслось вдоль обрыва, эхом отразившись от него.